«Деньги, срочно!» Эти два слова намертво впечатались в мозг, вытеснив все другие мысли. Воспоминания налетели словно цунами, опять закручивая в водоворот страха и отчаяния. Саша открыл глаза и резко сел на постели. В комнате было темно и тихо, и совершенно непонятно, уже наступило утро или еще не кончился вечер. Пошарив по тумбочке, обнаружил свой телефон и, разблокировав дисплей, посмотрел на часы. Утро. Слишком раннее, чтобы вставать, но уснуть все равно уже не получится. Энергично потеряв лицо руками, стирая остатки сна, Саша встал и направился в ванную. Вчера, вопреки ожиданиям, отключился, едва коснувшись головой подушки. Организм был вымотан настолько, что сил не осталось совершенно. Из-за этого потерял несколько часов драгоценного времени. Освещая территорию телефоном, нашел выключатель. Яркий свет на несколько секунд ослепил, заставив сощуриться. Зато теперь Саша мог без труда ориентироваться в пространстве. Контрастный душ взбодрил окончательно и прояснил голову. Теперь Саша чувствовал себя вполне сносно и готов был к свершениям. Первым делом решил обзвонить всех из своего списка контактов. Кто хотя бы с минимальной вероятностью мог одолжить ему денег? Вышел из ванной и вздрогнул от неожиданности. Ольга сидела в кресле, положив ногу на ногу, и мерно барабанила пальцами по журнальному столику. «Доброе утро!» — хмуро бросил он и сел в соседнее кресло. «Кофе нет?» «Привет, будет чуть позже». «Новости есть?» «Откуда?» «Вчера отрубился, даже не помню как». «Я зато помню». Ольга лукаво улыбнулась и, заметив, как вытянулось его лицо, рассмеялась. «Да ладно тебе, я всего лишь помогла тебе раздеться». «Не верю я тебе», — протянул Саша, включившись в шутливую игру. «Небось, приставала». «Еще как», — подтвердила она. «Но ты, конечно же, кремень». «Да, я такой». Саша расплылся в довольной улыбке. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Ладно, посмеялись и будет». Ольга вмиг стала серьезной. «Вот тут деньги», — протянула ему конверт. «Это то, что я смогла снять со своих счетов». Макс обещал прислать ещё примерно столько же, но... Она замолчала и огорчённо покачала головой. «Всё равно это только половина. К отцу обратиться я не могу, прости». «Оль, ты с ума сошла?» Удивлённо воскликнул Саша. Открыл пухлый конверт и оценил сумму на глаз. «Зачем ты?» небо и сам». «Хватит». Она резко оборвала его и отошла к окну. «Самому тебе ещё надо найти половину суммы». «Я даже не знаю, как благодарить тебя» сокрушённо произнёс он. «В любой другой ситуации отказался бы от денег. Но сейчас было не до гордыни. Я верну вам всё, не сразу, но... Не надо ничего возвращать. Не обижай нас. Мы от чистого сердца хотим помочь». «Спасибо». Саша в несколько шагов сократил расстояние между ними и крепко обнял Ольгу. «Что бы я без тебя делал?» «Жил бы припеваючи», — грустно улыбнулась она. «Я сломала твою жизнь и просто хочу исправить хотя бы что-то». «Оль...» Он отстранился и заглянул ей в глаза. «Ты мне ничего не должна». «Я знаю, но хочу помочь. Просто по-дружески». «Спасибо». Саша смутился, но постарался не подать виду. Не хотел разбираться в истинных поступках Ольги. Сейчас ему было абсолютно все равно, что может настигнуть расплата. Единственно важной была только судьба Милы. «Давай подумаем, где можно взять еще?» — предложила Ольга. «Я знаю, где». Внезапная мысль, пришедшая в голову, казалась просто гениальной. «Надо продать мою машину». «Как ты ее продашь так быстро?» — с сомнением спросила Ольга. «Мы же не в Москве. За полцены». Уверенно ответил Саша и взял телефон. Открыл приложение с объявлениями, выбрал марку своей машины и регион, в котором она находилась. «Сейчас посмотрим». «Как ты будешь без машины?» «Отсюда на твоей доедем, а дома как-нибудь выкручусь». Отмахнулся он. Все эти трудности на данный момент казались незначительными. «Вот, смотри. Всего два таких, как у меня. Только цвет другой. Надо пробовать». Решительно заявил он и принялся вбивать объявление о продаже. «Ты уверен?» «Это же риск, если не успеем. Других вариантов все равно нет. Даже половину суммы за день нам не собрать» спустя четверть часа объявление было размещено оставалось только ждать и молиться что кого нибудь привлечет цена на автомобиль